«Потрогал череп, и человек перед тобой буквально как на ладони». В середине XIX века итальянский психиатр Чезаро Ламброзо, всю жизнь проработавший тюремным врачом, развил теорию Галя, высказав идею о том, что по строению черепа можно даже вычислить преступные наклонности человека.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 В начале 1990-х нам дали правительственное задание определить подлинность останков великого венгерского поэта Шандера Пётифи, найденных на Байкале. Они оказались фальсификацией и, естественно, участвовала в экспертизе царских останков. Несмотря на многочисленные споры, поверьте, это подлинные останки царской семьи. Можно ли по объему черепа определить интеллект человека?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 И неоантропы — менее внушаемые люди, обладающие обостренной нравственностью и самокритичным мышлением. Но у этого в кавычках вида людей есть один существенный недостаток. Они могут проникнуться лозунгами и идеями хищных гоминидов, пойти у них на поводу и стать неуправляемой толпой, способной все крушить и ломать, или их способными учениками. Зверство заразительно, это доказывают факты.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 Можно, конечно, пожалеть двуногих хищников, в кавычках, которым не повезло родиться со здоровыми генами. Пожалеть, когда ты их видишь на экране телевизора или читаешь про них в книге. Но вот когда сталкиваешься с ними нос к носу в тёмной подворотне или оказываешься в одном зале на спектакле Нортост, то генная инженерия для искренения таких людей из общества кажется всего лишь лёгким шлепком по попе. Хочется взять в руки автомат и...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 прослеживалось и после исключения факторов, которые также могли повлиять на агрессивность в кавычках подопытных, включая место жительства, воспитание и образование. Точную причину такой взаимосвязи ученые пока не назвали, но некоторые предположения уже сделали.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 Кроме системы Галля, есть еще другие системы, например, немецкого френолога Иоганна Каспара Шпутцгейма, который установил 37 способностей разума, связав каждую с определенным участком коры головного мозга, англичанина Комба, испанца Мариана Куби и Солсрай и многих других. Но краеугольным камнем для написания этих работ послужил труд Галля.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 Сильно выпуклый затылок показывает нередко, что его владелец отличается привязчивостью, иногда математическими способностями и более редко только чувственностью. Пятое. Плоский затылок – верный признак эгоизма. Шестое. Выпуклость темени ближе к лбу говорит о доброте и набожности. Седьмое. Выпуклость на середине – о силе воли и твердости духа. Галь разделяет мозг на следующие участки, из которых главнейшие показаны на рисунках один лоб и два профиль. На рисунках три и четыре небольшие уточнения. Показанные участки черепа указывают на некоторые черты характера и наклонности человека. Рисунки можно посмотреть в приложении к аудиокниге. Показанные участки черепа указывают на некоторые черты характера и наклонности человека.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 Девятое. Чистолюбие, а также ораторские способности. Десятое. Осторожность, а также способности к языкам. Одиннадцатое. Быстрая приручаемость, а также высокий художественный вкус. Двенадцатое. Отличная ориентация на местности, склонность к путешествиям, чувство дружбы и зависимости. Тринадцатое. Выдающаяся память на лица, а также задорный и драчливый характер. Четырнадцатое – способность к заучиванию больших текстов, а кроме того, наклонность к убийству. Пятнадцатое – способность к ораторскому искусству, а также хитрость. Шестнадцатое – наклонность к воровству. Семнадцатое – отличный музыкальный слух, а также тщеславие. Восемнадцатое – математические способности, а также словолюбие. Девятнадцатое – инженерные способности, а также чувство осмотрительности и осторожности. Двадцатая – отличная зрительная память, необычайная острота глаза. Двадцать один – философский ум и остроумие. Двадцать два – остроумие. Двадцать три – поэтический талант, а также отличные организаторские способности. Двадцать четыре – добродушие. Двадцать пять – артистизм, а также интерес к религиозным вопросам. 26. Высокая религиозность, а также решительность, твердость. 27. Упорство, непоколебимость, артистические наклонности. А. Прозорливость, зона Юпитера. В. Терпение и жестокость, зона Сатурна. С. Артистизм, властолюбие, зона Солнца. Д. Язык, остроумия зона Меркурия. Е. Романтизм, интуиция, зона Луны.